Глава 11 Встреча одноклассников. «Ну какой же это серый ворон? Пропавший школьный друг был нам с Ленкой ровесником. Этот же бородатый мужик выглядел чуть ли не на 10 лет старше нас. Я приоткрыл рот, собираясь возразить фея, но так и не выдавил из себя ни звука, поскольку хозяйка откинула капюшон, и я встретился взглядом с озорно улыбающейся коришкой». Подруга серого ворона абсолютно не изменилась, оставшись все такой же активной и жизнерадостной. Да и взобравшаяся на плечо хозяина болот огромная белая крыса не оставляла никаких сомнений в правоте слов подруги. Некогда маленький и пугливый неведомый призрак вымахал в громадное зубастое существо, способное вызвать остановку сердца у слабонервных, но все же был узнаваем. «Друзья, я тоже рад видеть вас в добром здравии». «Хотя, честно признаюсь, совершенно не ожидал обнаружить вас на пороге моего тайного убежища», проговорил, наконец, мужчина. «Насколько помню, вы оба остались в нашем родном городе, где находились в безопасности и были недоступны для наших общих врагов. Не понимаю, как вы сумели сюда добраться, если единственный портал в лес между мирами был уничтожен слугами Зелана Армазо. Нам с Коришкой, Аней и неведомым призраком пришлось изрядно помучиться, прежде чем мы смогли отыскать другой путь». Голос был другим, более густым и взрослым, совершенно не похожим на речь Сергея Воронина. Но комплекции и рост, черты лица, а особенно глаза... Да, это однозначно был мой лучший друг, хотя и резко повзрослевший, неожиданно сильно обогнавший нас с Ленкой в возрасте. Я наконец-то поверил и пошел вперед с намерением обнять невесть, где пропадавшего друга детства но резко остановился, увидев перед собой обнаженные клинки стражи-хозяина болот и целящихся в меня лучников. Кстати, о страже. Тут присутствовали уже виденные мной крупные закованные в броню орки, гоблины, двое светлых эльфов клана Дневной расы из мира Эрафии, не менее дюжины людей и пара каких-то низкорослых существ, закутанных в темные одежды с ног до головы и со взведенными арбалетами в руках. Сейчас все эти телохранители напряженно глядели на меня. Однако моментально отступили, стоило Серому Ворону произнести все в порядке. Леди Анна не ошиблась. Это действительно мои друзья. Бородатый мужчина сам пошел мне навстречу, и мы горячо обнялись в центре зала. Объятия друга оказались неожиданно крепкими. Я как-то запомнил Сергея Воронина как достаточно тщедушного и хилого, хотя и очень проворного парня. А еще я сразу ощутил, что под бархатной одеждой на хозяине болота находится кольчуга. Похоже, нас с феей и Свелиной опасались и не слишком-то доверяли. Наконец, Сергей отпустил меня, направился к ленке и, поколебавшись секунду, осторожно поцеловал подругу детства в щеку. Такое же приветствие заслужила Свелина, почему-то сильно засмущавшаяся и даже зардевшаяся румянцем. Затем настала очередь коришки приветствовать нас, а потом Сергей представил свою рыжую сестру, которая до этого молча стояла в сторонке. Леди Анна. Моя сестра. Вы с ней не знакомы, хотя уже встречались вчера и сегодня. Мы уже успели познакомиться. Ленка наконец-то развернула бумажку, которую до этого держала свернутой в ладони, и я сразу узнал, снятое со столба автовокзала объявления о розыске пропавших из интерната детей. Это ведь Аня. Моя подруга показала черно-белые размноженные на ксероксе фотографии, на которых был изображен уставший или больной Сергей Воронин с синяками под глазами и в больничной пижаме а также лысая, болезненного вида, маленькая девчонка. «Убери эту гадость!» — сразу же нахмурился Сергей. Мой друг явно хотел сказать больше, но замолчал на полусловии и приказал страже покинуть комнату. Несколько секунд, и в зале, кроме хозяев и трех гостей, остался лишь древний сгорбленный старик в рясе служителя бога Белла, который сидел в углу с полузакрытыми глазами и, похоже, не расслышал приказа хозяина болот. Сергей слегка смутился и запоздало представил нам местного жреца торговли и воровства. Отец Харут. Ранее служил в храме Белла у горной крепости. Тверд в своей вере, очень силен как жрец и хорошо разбирается во всех тонкостях ритуалов, а главное беззаветно предан мне. Но уже старый немощен телом, а потому я заменил его более молодым и активным священником. В Арафии пассивность сейчас недопустима, когда среди двенадцати богов продолжается раскол, а новая церковь угрожает жреть и прихожанам. Серый ворон обернулся и убедился, что за последними стражниками закрылись тяжелые створки дверей, после чего пояснил, указав на листок объявления. «Это действительно Аня. Вот только мы стараемся не обсуждать эту старую тему. Считаем, что та девочка из прошлой жизни давно умерла. Моя сестра ведь на самом деле была смертельно больной. Ей оставалось жить от силы месяц-полтора. Здесь же мы нашли для Ани лекарство». Моя маленькая сестренка выздоровела, но при попытке вернуться в наш мир снова тяжело заболела, так что пришлось срочно возвращаться и заново проходить курс лечения. С тех пор я неоднократно бывал в нашем мире по разным делам, и там прошло гораздо больше времени, чем Аня была отмерена судьбой. Вернуться в наш мир сестра больше не может, для нее это равносильно смерти. По просьбе леди Анны я нашел ее родную мать, хотел рассказать о новой счастливой жизни дочери и даже пригласить к нам в гости но женщина мне не поверила. Демонстративно порвала и швырнула мне в лицо написанное дочерью письмо и выбросила все рисунки, которые ей послала Аня. Тогда я просто-напросто развернулся и ушел. «Не совсем так, брат», — вклинилась в разговор златовласая девушка-друид. «Ты умолчал, что именно?» — говорила тебе моя мама, когда рвала письмо и рисунки. «Говори, не бойся. Я больше не расплачусь. Обещаю». Серый ворон недоверчиво взглянул на рыжую девушку и проговорил тихо. «Да, она произнесла слова, после которых я посчитал дальнейшую беседу бессмысленной. Сказала, что вычеркнула больную неполноценную девочку из своей жизни, а потому ей безразлично умерла дочь на больничной койке или еще нет. Женщина сказала, что сама она еще молодая и красива, а потому отбросила старое и пытается зажить счастливой жизнью, в которой у нее имеется другой мужчина, а после свадьбы родятся нормальные здоровые дети». И поэтому, даже если дочь выздоровела, мать не желает ее видеть, чтобы не разрушать хрупкое семейное счастье и не вспоминать о прошлых переживаниях. М да, Жестоко. Наступила тишина, а затем я услышал за спиной всхлипывание. Рыжая девушка-друид закрыла ладонями мокрое от слез лицо и, не разбирая дороги и роняя стулья, выбежала из зала. Ленка поглядела ей вслед. Молча скомкала и бросила на пол злосчастное объявление. Сергей же проговорил осуждающе. «Зря вы напомнили сестре». Сколько лет прошло, но Аня до сих пор не может пережить тот момент, когда мать от нее отказалась. Всегда так бурно реагирует. Иногда среди ночи я слышу, как моя сестра просыпается с криком и рыдает потом в своей спальне. Затем целыми днями сидит в комнате и строчит матери пространные письма после чего просит меня отправить запечатанные, разрисованные сердечками и следами поцелуя в конверты, когда буду в нашем мире. Но потом всегда меняет решение, требует письма обратно и рвет на мелкие кусочки. Так что моя к вам просьба. Ни единым словом, ни малейшим намеком не напоминать Ане про родной мир. Здесь это строгая табу. И, кстати, расскажите, как вы нашли дорогу в лес между мирами? Фея искренне извинилась, сославшись на незнание местных традиций и рассказала, как пару лет назад случайно выяснила, что наша бывшая одноклассница Настя Головёшкина родилась в Ирафии и периодически бывает в родном мире. Когда портал в доме Илоны и Грабнара был разрушен, Ленка пришла в квартиру своей подружки и потребовала информацию о пути в другие миры. Пришлось давить и даже угрожать раскрытием. Но именно так мы узнали о другой дороге в лес между мирами, которой потом и воспользовались. Настя Головёшкина. Серый ворон усмехнулся в усы и покачал головой. «Неприметная, скромная девочка в нашем классе. В Рафии же Сильвия остальное сердце, жестокая и корыстная глава клана вольных торговцев, проще говоря, контрабандистов, возящих товары между мирами в обход серых пограничников. Сильвия завтра-послезавтра приедет сюда, и вы сможете вдоволь пообщаться с бывшей одноклассницей. Ну ладно, хватит о делах. Я же слышу, как у пузыря урчит голодный желудок». Серый ворон широким жестом пригласил всех к столу. Старик-жрец сразу оживился и тоже занял свободное место за богато уставленным столом. И тут обнаружилось, что кроме пустующего кресла Анны, слева от хозяина болот остались незанятыми еще два кресла напротив нас. Я не стал акцентировать внимание на этом, опасаясь снова попасть в просак и нарушить еще какую-нибудь принятую в данном месте традицию. Но ситуация тут же прояснилась. Дети запаздывают к столу. Извиняющимся тоном проговорила Каришка. «Но ждать не будем. Начнем без Ники и Егора». Серый ворон обернулся на окно, за которым никак не прекращался ливень и ответил жене, «Скоро прибегут. Наверняка заигрались и, как обычно, прозевали приближение дождя. Теперь им скользко по веткам передвигаться над болотом. Начнем без них». Сергей хлопнул в ладоши, и в комнату вошла смуглая пышногрудая девушка-служанка с высоким серебряным кувшином, из носика которого поднималась струйка пара. «Вы через наше болото сегодня прошли», — объяснила коришка. «Так что крайне рекомендую принять. Настойка на семнадцати болотных травах пьется исключительно в горячем виде. Рецепт друидов Аня сама готовила. Придает путникам силы и служит гарантией того, что никакие болезни и паразиты из тухлой болотной воды не проявятся через несколько дней». Пышно -грудная служанка подошла ко мне и наполнила массивный хрустальный бокал изумрудно-зеленой дымящейся жидкостью. Я взял бокал в руку и принюхался. Напиток щекотал нос и пах смесью полыни и каких-то ягод, то ли барбариса, то ли кизила. Необычный и достаточно приятный запах. Девушка-служанка наполнила бокал свеллиня, но когда подошла к фее, Ленка решительно накрыла свой кубок ладонью, отказавшись от алкоголя. «Здесь другой мир, и твои старые клятвы не имеют силы», напомнил я подруге, но Ленка была настойчива. «Не нужно». Я слишком быстро хмелею, а в пьяном виде становлюсь буйной и творю опасные заклинания. «Можно надеть блокирующий магию браслет», — предложил способ Сергей, но волшебница осталась твердой в своем решении. «Дело тут не в окружающем мире, дело во мне самой. Я приняла решение раз и навсегда и не собираюсь делать себе поблажки». Настаивать хозяева не стали. Ленка же протянула руку и придвинула себе графин с каким-то светлым прозрачным соком. Мы выпили за встречу. Настойка оказалась крепкой, сладкой и терпкой. Я прямо почувствовал, как приятное сжение прокатилось по пищеводу. Свелина тоже осушила бокал, с трудом отдышалась и поспешила закусить фруктами. Послышались быстрые шаги, двери распахнулись и в комнату вбежали запыхавшиеся Егор и Ника. Не слишком-то обращая внимание на гостей, дети быстро заняли пустующие два стула. «Немного совсем опоздали, не считается!» заявил мальчишка с мокрыми от дождя темными волосами. «Мама, Егорка опять дразнил водяного! Тут же наебедничала коришки хвостатая девчонка, при этом быстро перекладывая к себе в тарелку овощи с ближайшего подноса. «Мама? Так это точно дети коришки? Но ведь тайфлинги не могут иметь детей от людей, это все знают». На моем лице, видимо, отразилось недоумение но я поймал на себе напряженный взгляд супруги Серого Ворона и промолчал, ничего не сказав по поводу детей. Ленка же после короткого замешательства задала вполне нейтральный вопрос. «А имя Ника — это сокращенное от Вероника?» Коришка улыбнулась. Вопрос матери понравился. «Сокращенное, но только от земляника. Тут в этом мире принято детей именовать названиями ягод и цветов». «А Егор от какого растения?» — поинтересовался я. «Нет, растения, это... Серый ворон предложил», — быстро проговорила Тайфлинг. И, несмотря на улыбку коришки, я сразу почувствовал возникшее напряжение. «Егор?» Так вроде звали младшего брата Сергея, который погиб при пожаре в нашем доме вместе с матерью. «Получается, Серый ворон и коришка назвали ребенка в честь того малыша или...» «Егор наш первенец», — с нажимом в голосе проговорила коришка и одновременно с этим я почувствовал, как Ленка под столом чувствительно пнула мою ногу. «Да понял я уже, понял. Первенец так первенец. Не нужно считать меня полным идиотом. Тело пропавшего при пожаре годовалого малыша так и не нашли. Да и быстро затертую кем-то рунную надпись углем на стене соседского дома «Вернешь корону, получишь мальчишку» я видел собственными глазами. «Так вот куда делся тот пропавший маленький Егор». Снова подошла фигуристая служанка и с приятной улыбкой предложила наполнить мой кубок горячей настойкой. Я кивнул, поскольку мне срочно требовалось выпить, чтобы переварить свалившуюся на голову новую информацию. Уже осушив бокал, я догадался, что поторопился. Все остальные держали наполненные сосуды в руках и смотрели на меня. Пришлось попросить служанку еще раз наполнить мне бокал. Чтобы сгладить впечатление от промашки, я вызвался произнести тост и встал но не успел произнести и слово, как меня перебил удивленный и несколько испуганный голосок Ники. «Мама, а тетя-волшебница мясо себе положила на тарелку!» Ленка замерла с вилкой в руке, не успев донести кусочек сочного мяса до рта. Фея явно не поняла причины столь пристального внимания к своей персоне и удивленно посмотрела на Сергея. Наш друг улыбнулся и охотно пояснил. «Ника еще маленькая, а потому знает мир таким, каким привыкла видеть с детства». Она полагает, что женщины не едят мяса ни в каком виде, ведь она сама не ест, ее мама Каришка не ест, тетя Анна Друид тоже не ест мясных блюд, а все местные девушки-служанки также не едят мясного по принятым в Ахергамской империи религиозным соображениям. Поэтому до сегодняшнего дня Ника полагала, что мясо предназначено исключительно для мужчин, и очень удивилась, когда Фея потянулась за куском фаршированной утки. Кстати, очень вкусный, рекомендую. Каришка строго потребовала от дочери убрать локти со стола и сесть на стуле ровно, после чего объяснила на свой манер. «Тетя Елена могучая волшебница, а потому ей можно все даже есть мясо, понятно?» Девочка согласно кивнула, принимая новую для себя информацию. Очередная шероховатость в общении была успешно сглажена. «Я снова взял бокал, собираясь произнести речь во славу радушных хозяев этого дома, но на сей раз меня остановила появившаяся в зале леди Анна, Сестра серого ворона уже полностью пришла в себя и, безо всякого стеснения заглянув в мой бокал, потребовала от смуглой служанки налить ей того же. Наконец-то я смог произнести давно заготовленный тост, и все выпили. Ужин продолжился, но через какое-то время сидящий слева от меня старик врясь сослался на недомогание и, низко поклонившись серому ворону и еще раз извинившись, покинул зал. Когда двери за стариком закрылись, Сергей с сожалением проговорил... Сдает в последнее время отец Харут. Годы берут свое. Я познакомился с ним год назад по времени Арафии. Выдал ему денег на ремонт святилища, потом весной был в тех краях и заглянул к жрецу. Несмотря на гонение церкви Маргрима, храм Белла сохранился, в нем регулярно проходили богослужения. По моему совету, старый Харут нашел себе молодого помощника, который полностью освоился и справлялся со всеми обязанностями и поскольку присутствие Харута стало ненужным, я забрал старика с собой в этот мир. Зачем? Неожиданно поинтересовалась Свелина. Он же стар, не лучше ли было дать ему спокойно дожить остаток дней в привычном месте? Сергей с некоторым удивлением посмотрел на непогодам серьезную волшебницу и ответил задумчиво глядя через окно куда-то вдаль. свелинна тут не всегда было спокойно. Орки, хищные звери плотоядные деревья, летающие подводные твари. Аня тогда была еще совсем маленькой и неопытной, собственных сил ей не хватало для подчинения природы. Нам требовался знающий все тонкости религиозных обрядов человек, способный осветить землю и обеспечить божественную защиту этого убежища. Отец Харут прекрасно справился с этой ролью. «Вместе мы открыли врата в этот мир для Бога Белла?» И вера в бога торговли и воровства уже распространилась по окрестным землям, укрепляя позиции моего небесного покровителя. Сюда стали приходить паломники, сами по себе уже появляются алтари Белла и молельные дома. Число приверженцев новой религии растет, а вместе с тем растет сила Белла и крепнет защита моих владений. Тут я вспомнил про выданный жрецом конкурирующей религии медальон богини Алиды, который до сих пор валялся у меня в рюкзаке. Достаточно праведное на первый взгляд задание пронести амулет на охраняемую демоническими чарами территорию, на которое согласился пару дней назад, стало выглядеть совершенно в ином свете. Я тут же рассказал Серому Ворону про встречу с отшельником и полученный от него магический предмет. Мой друг посерьезнел и хищно усмехнулся. «Этот старый хрыч из рыбацкой деревушки все никак не успокоится. Интересно, кем он вам представился?» Я ответил, что встреченный нами старик назвался Арольдом-отшельником, который ведет просветительскую работу среди неграмотных селян и заодно пишет трактат о диких землях. Сергей внимательно выслушал и кивнул. «Все так. Вот только Арольд наверняка не упомянул, что пришел в эти края вовсе не случайно. Пару лет назад жрецы, доминирующие в этих землях церкви Алиды, обнаружили отток числа верующих и падение силы своих благословений. Поспешили сообщить об этом более старшим в церковной иерархии священникам. Те перенаправили запрос еще дальше высшим жрецам. И вскоре из столицы королевства Арудин прислали брата Арольда со специальной миссией выяснить причину аномалии и ликвидировать ее. Посланник быстро локализовал источник новой силы, но вот уже год ходит вокруг моих земель и никак не может подобрать ключи к нашей защите. Пару раз он сам лично совался на болото под разными предлогами, но мои слуги вышвыривали его прочь. Отец Харут внимательно наблюдает за этим посланником чужой религии и даже пару раз вступал с ним в религиозные диспуты. В последнее время эмиссар церкви Алиды был растерян и подавлен. Он не сумел справиться с оказавшимся слишком трудным заданием, но не может вернуться к своему начальству с пустыми руками. «Так, говорите, он дал вам какой-то амулет?» Я кивнул, и неожиданно серьезная и даже встревоженная леди Анна заявила, что ей нужно на этот предмет взглянуть, причем чем быстрее, тем лучше. Я согласился принести опасную вещь и тут же встал из-за стола. Проводить меня вызвалась сама леди Анна. Мы спустились в подземный коридор, и я обратил внимание, что глаза у рыжей девушки засветились в темноте зеленым фосфоресцирующим огнем. Видимо, я вздрогнул от неожиданности, поскольку Калиста рассмеялась. «Не бойся, рыцарь. Это просто умение друидов. Частичная трансформация в зверя. Позволяет лучше видеть в темноте. Жаль, что ты так не умеешь». Последняя фраза относилась к моменту, когда я споткнулся в темноте, налетев на какую-то неровность пола, едва удержавшись на ногах. Я разозлился и попытался привычным щелчком пальцев вызвать над собой свет, но безрезультатно. Девушка-друид с ехидством прокомментировала мою неудачную попытку. «Я все больше убеждаюсь, что ум это не твой, рыцарь Петр. Ты невнимательно слушал моего брата. Он же рассказывал буквально только что, что вокруг нас зона, где безраздельно властвует Белл». Силы других богов тут нет, и потому обращаться к ним бессмысленно. Я закусил губу с досады. Но почему я снова сглупил? Сам ведь мог догадаться и без чужих подсказок, что мои призывы к Маране останутся в этом месте без ответа. Некоторое время мы шли в тишине, затем я поинтересовался у Калиста. «Как давно вы живете здесь на островах среди болот?» Колкая на язык девушка и тут не приминулась язвить. «Признайся, это ведь такой своеобразный способ вызнать мой возраст?» Она определенно задалась целью вывести меня из себя. Но я, мысленно посчитав про себя до десяти, ответил спокойно. «Нет, просто пытаюсь понять для себя общую картину. Серый ворон так спокойно рассуждает про пару лет назад, хотя для нас с Ленкой с нашего с ним расставания прошел всего год. Сколько времени друг нас не видел? На вид ему двадцать пять» то есть примерно восемь лет прошло. Но при этом Сергей успел и в Арафии себя проявить, и в Ахергамскую империю наведывался, и в нашем родном мире бывал не раз. Вот я и пытаюсь подсчитать. Тебе явно меньше двадцати, а уходили вы вместе с Сергеем, и было тогда тебе всего десять. А Егорке? «Вот про Егорку не надо», — резко повысила голос девушка. «Догадался и молодец». Для всех вокруг, и в том числе для него самого тоже, он первенец серого ворона и коришки. Да, я была с братом в тот страшный день, когда серый ворон отбил попавшего в заложники мальчишку у жуткого Агалиарепта. Сергей тогда сильно пострадал и истекал кровью, но невеста жуткого некроманта Зелана Армазу была тогда убита, да и самому Агалиарепту тоже крепко досталось. Мы с трудом сумели вырваться из плотного кольца врагов и спасли Егора. Но я до сих пор помню тот ужас, когда на тебя пикирует разъяренный пышущий огнем черный дракон, а вокруг свистят стрелы. Только представь себе, какими мы были, когда уходили от погони. Еле плетущийся Сергей с простреленной ногой. Беременная коришка с годовалым Егоркой на руках. А рядом отсчитывающая последние дни своей жизни смертельно больная лысая девочка. Но мы выжили. Ушли из Арафии. Стали одной семьей и сумели найти новый дом в этом абсолютно неизвестном тогда для нас мире. Сейчас мы одна семья, и я не позволю ни тебе, ни твоей подруге никому-либо иному разрушить эту гармонию. Мы уже вышли из коридора и стояли перед моей комнатой. Я зашел внутрь и быстро достал из сумки опасный медальон. Когда же вышел обратно, обнаружил, что девушка-друид стоит задумавшись, а ее глаза все еще пылают гневным огнем, хотя и не конкретно против меня направленным. Сообразил, что старые воспоминания всколыхнули калиста. А очень эмоциональная сестра хозяина переживает и бурно реагирует на угрозу существующему вокруг нее безопасному и спокойному мирку. От рыжей девушки сейчас веяло невероятной мощью, способной ломать вековые деревья и вызывать шторм на море. Я попытался было оценить, насколько же сестра хозяина сильна, но, словно прочтя мои мысли, девушка повернулась в мою сторону и сразу успокоилась. «За медведицу на пляже извини», — неожиданно проговорила Лидианна. «Не ожидала, что Елена Фея меня моментально раскроет. Но облик обратно на человеческий не меняла вовсе не из как думает твоя подружка. Просто одежда у меня осталась далеко от того места». Глупо получилось. Калиста вдруг прислонила ладошку к деревянной стене, и секунду спустя из гладкой стены выросла и покрылась почками тоненькая веточка дерева. Через несколько мгновений почки набухли и раскрылись, явив миру резные многогранные листики. «Знаешь, что это за дерево?» спросила меня Аня с непонятной дрожью и чуть ли не благоговением в голосе. Я отрицательно помотал головой. Калиста аккуратно и даже ласково пропустила зеленые листики меж пальцев и прошептала. «Это белый клен. «Вы трое живете внутри ствола, срубленного орками белого клена. «Я нашла пень умирающим». Сохранились лишь корни, но дерево упорно цеплялось за жизнь. Захотела его спасти и влила свои силы. Наверное, перестаралась. Пень вырос до гигантских размеров и снаружи покрылся зелеными побегами. По приказу брата слуги вырезали внутри пня настоящие хоромы. Но интересен здесь не живой дом, а именно то, что это белый клен. И что с того, что именно клен? Леди Анна посмотрела на меня печально и разочарованно махнула рукой. Я сообразил, что снова сморозил какую-то глупость, хотя и не понял, какую именно. Всю обратную дорогу по подземному туннелю златовласая девушка молчала, похоже, обидевшись на меня за промашку. Но я не считал себя виноватым и не стремился заводить разговор первым, и уж тем более извиняться непонятно за что. Когда мы вернулись с медальоном к остальным то обнаружили, что ужин уже перешел из протокольной официальной части в совсем уж неформальную. Расшалившиеся дети бегали вокруг стола, причем компанию им составляла свелинно. Сергей сидел на моем стуле и что-то живо обсуждал с Ленкой, активно жестикулируя руками и периодически сгоняя со стола лезущего в тарелке наглого неведомого призрака. Коришка стояла рядом с ними, повесив на спинку стула свой слишком тяжелый и неудобный по такой духоте плащ и оставшись в легком топике и коротеньких шортах. Проследив за моим взглядом и обнаружив, что я излишне пристально рассматриваю ее длинный хвост, Тайфлинг сперва смутилась, но потом вдруг оставила Сергея и Ленку, взяла со стола два бокала с рубиново-красным вином и решительно направилась в мою сторону, веляя бедрами и демонстративно помахивая хвостом из стороны в сторону. Фея рассказала, что ты хорошо танцуешь и даже посещал танцевальное занятие. В своем мире это так? Да, так и есть. Тренер в качалке советовал танцами заняться. Говорил, что я слишком скован и словно деревянный. Подумал, что подвижность пригодится, особенно если снова придется серьезно на мечах драться. Да и к тому же я рыцарь. Возможно, придется с благородными дамами общаться и на балах танцевать. Коришка улыбнулась, вручила мне один бокал и указала на ведущую на балкон дверь. Дождь уже закончился, но с хмурого неба все еще продолжали срываться капли, а жара нисколько не спала. Хвостатая собеседница отхлебнула вина и проговорила, глядя мне прямо в глаза. «Будет у меня к тебе маленькая просьба. Послезавтра у нас важное событие. Сюда прибудет множество гостей, в том числе лица благородных кровей и столичная знать. Моя дочь впервые будет представлена в таком высоком обществе, и для меня важно, чтобы Ника произвела на гостей благоприятные впечатления. Пластика у дочери имеется. Музыкальный слух безупречный. Но вот уверенности в себе нет» как и опыта танцев в паре. Потанцуй с ней. Укажи на возможные ошибки. Сделаешь это для меня, славный рыцарь? Странная просьба. Признаться, я полагал, что вопрос про танцы лишь формальный повод выйти на балкон и поговорить, но вот чего-чего о урока танцев для дочери точно не ожидал. Я честно признался, что учитель танцев из меня никакой, тем не менее согласился помочь Коришке и ее дочери. Спасибо, славный рыцарь Петр. В долгу не останусь. Кстати, и тебе самому послезавтра стоит повнимательнее присмотреться к хорошеньким девушкам. Насколько понимаю, ты же сейчас не связан никакими узами и обязательствами, так ведь? Я сразу погрустнел, поскольку коришка надавила на больное место. Мои отношения с Фей полностью зашли в тупик после того, как школьная подруга объявила о решении обвенчаться с бароном Виллем Омникафи. В нашем родном мире мы продолжали всегда находиться вместе, Наверняка одноклассники и даже родители считали нас женихом и невестой. Но это было совсем не так. Ленка стала чужой и отстраненной. Она стеснялась даже наедине выказывать мне хотя бы минимальные знаки привязанности, выходящие за рамки верный друг, оставаясь все время на расстоянии. И это несмотря на то, что следы ее жениха Вилли Амникафи и герцогини Камилетты Кафештан затерялись в огромной рафии. Мы даже не были уверены, что наши друзья до сих пор живы. Да и высокородная леди Камилетта до самого момента расставания тоже вела себя со мной странно. То вроде показывала желание сблизиться, причем однажды ночью в Холфорде и вовсе предложила выйти очень далеко за рамки благородной леди и ее паш. То демонстративно отдалялась или даже прямым текстом заявляла о непреодолимой пропасти между высокородной титулованной правительницей и мной, выбившимся в рыцари из простолюдинов. Вроде как я был Камилетте безразличен. Вот только говорить о каких-либо серьезных отношениях не приходилось. Да и год уже прошел с того момента, как герцогиня Камилетта пропала вместе с эльфами, дварфом, минотавром и бароном. Как бы с Ками действительно не случилось чего. Я мотнул головой, прогоняя тревожные мысли, и поинтересовался у коришки. Я уже несколько раз слышал, что на послезавтра назначено какое-то важное мероприятие. Но что за событие будет послезавтра? Тайфлин улыбнулась. Медленно допила вино и проговорила своим неповторимым чарующим голосом. «Пузырь, а ты разве не знаешь? Послезавтра у твоего школьного друга юбилей. Серому ворону исполняется ровно сто лет. Приглашены гости из одиннадцати миров, в которых мой супруг успел побывать за свою долгую жизнь». «Что?» Я выронил бокал из рук, и дорогой хрусталь разлетел со сотней мелких осколков.